Глава 14. Мне снится сон, в котором я падаю, поэтому дергаюсь в реальности, распахивая глаза, из-за чего все тело неприятно содрогается. Темно. Почему так темно? Почему? Я ничего не вижу. Моргаю и убеждаюсь в том, что это ни черта не помогает. Темнота перед глазами никуда не исчезает. Лежу на чем то жестком и заставляю себя перевернуться, когда вырывается сдавленный болезненный стон. Мой живот и лицо. Живот ноет тупо и глубоко, лицо пульсирует, словно под кожей бьется отдельное сердце. Я делаю короткий рваный вдох и тут же жалею об этом, потому что воздух царапает горло, оседает тяжестью в груди. Темнота не рассеивается. Совсем. Не та, что бывает, когда закрываешь глаза а густая, плотная, как если бы ее можно было потрогать руками. Запахи приходят следом. Сырость. Холодная, земляная. И еще что-то металлическое, едва уловимое. Кровь? Моя или чужая? Я уже не знаю. Подмешивается запах старой ткани, пыли, как в заброшенных помещениях, где давно не жили люди. Но одновременно с этим, парадокс, что-то свежее. «Или у меня начинаются галлюцинации запахов?» Я прислушиваюсь и сразу жалею об этом. Собственное дыхание слишком громкое, сбившееся, неровное, с хрипом. Сердце колотится так, что заглушает все остальное, будто кто-то стучит изнутри по ребрам, требуя выпустить. Из-за этого шума невозможно понять, есть ли здесь кто-то еще, есть ли шаги, или я одна. «Где я?» Пытаюсь пошевелиться. Тело отвечает неохотно, словно я чужая Внутри собственной кожи Под ладонями шершавая тонкая ткань Не земля и не камни Что-то вроде матраса Слишком узкого Слишком тонкого Чтобы это действительно был матрас Покрывало? Не знаю Я медленно съезжаю С покрывала или с матраса боком И сразу чувствую холод Настоящий Влажная земля касается бедра, плеча И от этого по спине пробегает дрожь. Ладно. Раз я все это ощущаю, значит, точно жива. Хоть какая-то хорошая новость за последнее время. Мысль едва успевает перерасти в нечто большее, когда рядом раздается спокойный и тихий голос. Слишком близко. Не советую пока двигаться. Говорит он без приказа, скорее просто, как констатацию. Организму сейчас нужен отдых. Меня прошибает узнавание быстрее страха. Этот голос. Тот, кто говорил о дичи и хищниках. Тот, неизвестный, из леса. Руками пытаюсь нащупать хоть что-то, например, свою сумку, что была на мне в момент, когда я отключилась. Или, не знаю, какой-нибудь камень, оружие, которым можно будет... Стоп. Можно будет что? Вообще-то... Ты спас меня? Произношу вслух и пытаюсь принять положение сидя. Собственный рот плохо слушается меня. Кажется, губа опухла или сразу вся щека. По ощущениям сложно понять. Молчание. Я даже не слышу, чтобы он дышал. Даже на мгновение кажется, что тут и вовсе никого нет, а голос мне померещился. Но я не настолько приложилась головой, чтобы у меня начались галлюцинации. Спасибо. Благодарю, когда тишина слишком затягивается. Неловкость повисает в воздухе плотной вязкой тьмой. Я не понимаю, как себя вести. Благодарить еще раз? Молчать? Спрашивать? Он спас меня от людей, которые собирались вдавить мое лицо в капкан, а теперь сидит где-то рядом и молчит так, словно его здесь нет. Почему он вообще молчит? Ждет, пока я усну? Пока я перестану дергаться, или просто не считает нужным что-то объяснять? Сглатываю. Горло сухое, будто я наглоталась пепла. Ловушки. Говорю, наконец, тихо, осторожно, боясь спугнуть его так же, как он говорил про дичь. «Это ты их поставил?» Короткая пауза. «Да, я». Я медленно опускаю руку на живот и тут же замираю, ведь под футболкой чувствуются бинты. Плотно, аккуратно перемотано. Давят, но держат. Значит, он не просто притащил меня сюда и бросил. Я... Язык заплетается, но я продолжаю. «Здесь так темно. У тебя нет ничего, чтобы зажечь свет. Свечки, спички, факел, что угодно». «Нет». «Снова спокойно». «Ничего такого». Я киваю по привычке. Тут же ловя себя на глупости. Он ведь этого все равно не увидит. «У меня была сумка». Говорю уже увереннее. «Через плечо. Там фонарик. Она со мной была, когда я... Когда меня чуть не убили». Почему-то это понимаю отчетливо только сейчас, а не в самом моменте. Я ведь действительно чуть не умерла. Снова тишина настолько полная, что я начинаю слышать собственное сердцебиение где-то в висках, а потом тихие и неспешные шаги. Они сначала удаляются, потом возвращаются. Ни ветки не хрустят, ни камни не скребут, будто он заранее знает, куда ставить ногу. Рядом со мной что-то мягко опускается на землю. «Твоя сумка». Я нащупываю ее почти жадно. Пальцы дрожат сильнее, чем хотелось бы признавать. Знакомая ткань, ремень, молния. «Как он вообще? Как он тут ориентируется в такой темноте?» Не задаю вопрос вслух, вместо этого лезу внутрь и нахожу фонарик. Свет вспыхивает резко, режет глаза, и я невольно щурюсь, отворачиваясь на секунду. Потом снова поднимаю луч и медленно оглядываюсь вокруг. «Пещера». Мы находимся в пещере. Это понимаю сразу же по очертаниям и по всему каменному вокруг. Луч фонаря медленно скользит по камню, выхватывая неровные стены, влажные прожилки, тени, которые тут же сжимаются и убегают. Пещера неглубокая, но тянется в стороны, как раскрытая пасть. Чуть дальше находится выход. Понимаю, что это именно он почти сразу. Темнее, чем остальное пространство, заставленное камнем. Между ним и пространством с той стороны практически нет никакого света. Значит, снаружи темно, поэтому я и не видела ничего раньше. Ночь? Наверное, да. Перевожу фонарь ниже. Рядом со мной импровизированная лежанка, тонкий матрас или одеяло, под ним холодный камень. Теперь выше, не прямо на мужчину, рядом, но свет захватывает и его фигуру. Стоит, опираясь плечом о каменный выступ, расслабленно, Будто это не я только что пришла в себя после погони и избиения, а мы просто встретились переждать дождь. Та же простая одежда, темные штаны, футболка, перчатки все еще на руках. Мой взгляд почему-то так и цепляется за его пальцы, руки, за то, как спокойно они лежат, будто в них нет ни напряжения, ни готовности к удару. И только потом я поднимаю фонарь выше. Очков нет. Я вижу его глаза. Мутноватые. Светлые, но оттенок распадается в бликах фонаря. Серые? Голубые? Почти выцветшие, и они не фокусируются на мне, не следят за движением света. Взгляд проходит сквозь, мимо, куда-то вглубь камня за моей спиной. Осознание накрывает резко, как удар под дых. Он же слепой. Мысль не сразу укладывается в голове, она просто застревает, отказывается быть принятой. Слепой и при всем этом ловушке. Маятниковое лезвие, капкан, погоня. Те люди, их крики, его голос, его движение. И бинты у меня под футболкой. Аккуратные, плотные. Наложенные так, что даже сейчас боль отступает волнами, а не рвет на части. Как? Как он вообще мог все это сделать? Дыхание сбивается. Я ловлю себя на том, что сжимаю фонарь слишком крепко, пальцы не имеют. Страх поднимается медленно, холодно, без паники, от непонимания, от того, что мир снова оказывается не таким, каким должен быть. Он слегка поворачивает голову не ко мне, а просто в мою сторону. Бояться не имеет смысла. Говорит он совершенно спокойно. Ты очнулась, дышишь. Значит, в ближайшее время не умрешь если бы я хотел тебя убить, ты бы не проснулась. Это не похоже на угрозу. Но и утешение такое себе. Скорее, просто факт. Ты голодна? Данный вопрос сбивает с толку меня еще больше. Я часто моргаю, стараясь как-то собрать все разбегающиеся мысли. Он действительно спрашивает меня про еду? После всего, что произошло? Ты... Как ты понял, что я боюсь? Слова замирают на языке. Я не договариваю, не говорю вслух очевидное, не произношу, ты же не видишь. Почему-то это кажется лишним, почти невежливым или опасным. Фонарь в моей руке дрожит, и луч света слегка пляшет по камню между нами. Слишком очевидно. Так ты голодна? Да, отвечаю на выдохе. Он ничего не говорит, просто опускает руки и отходит в сторону а я продолжаю следить за каждым его движением, словно за диким зверем. Мне кажется, если я отвернусь или просто хотя бы неправильно, слишком медленно моргну, то произойдет что-то страшное. Что? Он решит убить меня? Правда, сам говорил обратное. Он отходит вглубь пещеры, и луч моего фонаря цепляется за неровные стены, за тени, за выступы, пока вдруг не натыкается на нечто слишком упорядоченное для дикого места. Шкаф. Старый, перекошенный, собранный из грубых досок, но настоящий шкаф, стоящий у стены так, словно пещера, давно перестала быть просто укрытием. Он подходит к нему уверенно, даже ни разу не ошибается и не водит руками по поверхности. Наоборот, каждое его действие такое, что я понимаю. Он тут знает все наизусть. Не может человек за неделю или две выучить все настолько досконально. Или может. Протягивает руку не на ощупь, неосторожно, а точно, и открывает дверцу. Та скрипит глухо, коротко, и от этого звука у меня внутри что-то ёкает. Он тянется к полке, снимает банку, затем еще одну, останавливается на первой, берет вилку, поэтому металл тихо звякает от дерева и также спокойно, без лишних движений, открывает консервы. Ни одного лишнего жеста, ни заминки, ничего. Потом мужчина берет металлическую кружку, потертую с вмятиной на боку. Замечаю это даже со своего расстояния и почему-то фокусируюсь несколько секунд именно на этой кружке. Перекладывает банку и вилку в одну руку, кружку в другую, разворачивается и идет обратно. Я ловлю себя на том, что задерживаю дыхание. Возвращается прямо ко мне и присаживается на корточки напротив. Движения плавные, выверенные, и ставит банку и кружку прямо на землю передо мной. Аккуратно так, чтобы я без труда до них дотянулась. Металл тихо касается камня. Советую есть медленно, иначе все выйдет обратно. Я смотрю на еду, потом на его руки, потом снова на еду. Запах доходит не сразу, но когда доходит, то живот болезненно сжимается, напоминая, что страх страхом, а тело все еще живое, все еще требует своего. В голове шумит, мысли путаются, но сквозь все это пробивается страшное, непривычное ощущение. Небезопасности нет, а временной отсрочки. То, что остается за пределами этой пещеры, пока подождет. Выживание безумные, те люди все на паузе, пока я здесь. Сначала протягиваю руку и беру кружку, из которой выпиваю сразу половину из-за дикой сухости во рту. Сейчас это ощущается, словно глоток воды посреди пустыни. Хотя откуда мне такое знать? Я никогда не была в пустыне. Ем медленно, как он и сказал, заставляя себя не торопиться, хотя тело требует обратного. В банке оказывается что-то вроде тушенки с фасолью, жирное, соленое, с металлическим привкусом, но сейчас это почти божественно». Вилка царапает стенки, звук кажется слишком громким в этой пещерной тишине, и я ловлю себя на том, что почему-то замедляюсь, подстраиваясь под ритм места, где нахожусь. Я не свожу с него взгляда. Он уже отошел на несколько шагов и сел на такое же покрывало, как у меня, прямо на землю спиной к каменной стене. Никакой суеты в движениях, никакого лишнего напряжения. Он сидит так, будто здесь его дом, что, собственно, пугает больше всего». Отлично. Мое лицо чуть не засунули в капкан, а теперь я ужиную у слепого лесного отшельника-убийцы. Осталось только узнать, есть ли он своих гостей. Я продолжаю беззастенчиво его рассматривать, опять фокусируясь на его руках, перчатках. Почему-то они не дают мне покоя. Руки сильные, с выступающими сухожилиями, пальцы, несмотря на условия, достаточно чистые. Как и он весь сам. Какой-то неправильный из него отшельник. В пещере слишком много деталей, предметов. Как вообще можно было выбрать это? Лес, ловушки, темнота, одиночество. И при всем этом порядок. Съедаю примерно половину и останавливаюсь, чувствуя, как желудок осторожно принимает еду, словно не до конца верит, что его не обманывают. Облизываю губы, чувствуя соленый привкус и решаю, что если уж я здесь, то играть в молчанку плохая стратегия. «Как тебя зовут?» Задаю первый вопрос. Да, банальный. Вероятно, меня вообще не должно волновать, как его зовут, а больше тревожит собственное местоположение и ситуация, в которой я оказалась, но я хочу знать его имя. Он не отвечает сразу, не поворачивает голову, не меняет позы. Будто взвешивает, стоит ли вообще делиться таким пустяком, именно поэтому тишина затягивается. Я уже почти собираюсь добавить что-нибудь язвительное, когда он все же представляется. Блейк. Киваю, снова по привычке, и возвращаю взгляд к банке. «Меня зовут Джин. От него не следует вообще никакой реакции, неприятно познакомиться, ни кивка, ни даже вежливого хмыканья. Просто тишина, ровная и плотная, как стены этой пещеры». «Ну да, конечно. Человек, который живет в подобном месте, расставляет ловушки, для кого именно я так пока и не поняла, и спасает случайных девушек от капкана», явно не тот, кто будет обмениваться любезностями. Было бы странно ожидать от него очень рад заходить еще. Пока доедаю остатки, то все это время меня не покидает ощущение чужого взгляда. Ощущаю его кожей между лопаток где-то под ключицами. Это невозможно и все равно ощущается именно так, будто он меня видит, не глазами, чем-то другим. Я ерзаю, Ловлю себя на этом и мысленно усмехаюсь. Отлично. Я боюсь слепого. Прекрасное достижение дня. Поднимаю на него глаза. Лицо расслабленное, почти безэмоциональное. Никакого напряжения, никакого интереса. И от этого почему-то еще не по себе. Почему ты меня спас? Слова повисают между нами. Я заранее прокручиваю варианты ответов, ни один из которых мне не нравится. А все потому, что он мог не выходить, мог остаться здесь или мог просто переждать. Это место явно не в двух шагах от того ада, где все произошло. Для чего ему нужно было вмешиваться в то, что его не касалось?» Было слишком громко. Я морщу лоб, сводя бровик переносится. «Слишком громко?» Переспрашиваю, не скрывая недоумения. «То есть... серьезно? Блейк влез в бойню, Вытащил меня, перевязал, притащил сюда, и все, потому что ему помешал шум? Я смотрю на него и пытаюсь понять, шутит ли он. Может быть, у него такое же плохое чувство юмора, как у меня? Но шутки в его голосе нет. ни не тени. А если бы мы вели себя тихо? То есть, если бы не было криков, но все остальное было, то ты бы не вмешался? Самое смешно от собственного предположения, которое озвучиваю. «Вероятно». «Почему?» Прикусываю изнутри губу, ковыряя вилкой уже пустую банку. Чёрт! Почему он продолжает молчать? Это напрягает все сильнее. То есть, если бы меня аккуратно и без лишнего шума вдавливали лицом в капкан, ты бы просто закрыл уши? Не могу с собой ничего поделать. Когда я нервничаю, то слова вырываются сами по себе. Или у тебя есть какой-то допустимый уровень насилия по децибелам? Если кричат до трех, то нормально». А если свыше пяти, тогда вмешиваюсь?» Блейк никак не меняется в лице. Ни единый мускул не шевелится. Тишина между нами растягивается, становится плотной, вязкой, будто ее можно потрогать рукой. Я почти физически чувствую, как он обдумывает не слова даже, а саму целесообразность разговора. Впрочем, я не прочь поговорить и сама с собой. «А что насчет ловушек? Это хобби? Или ты просто ненавидишь людей больше, чем животных?» Криво усмехаюсь. Без обид. Мне просто интересно, где в этой пищевой цепочке я сейчас нахожусь. Ответа все так же нет. Я уже почти привыкаю к тому, что мои вопросы уходят в пустоту, как вдруг Блейк едва склоняет голову, произнося «К утру ты можешь встать. Ходить с трудом, но сможешь. К следующему утру станет легче. Тогда и уйдешь». Внутри из-за его слов шевелится что-то странное. Не обида. Неблагодарность, а сухое принятие Условий. Похоже, ему Не понравилась моя чрезмерная болтливость Хорошо Честно говоря, я и не планировала Оставаться. У тебя тут Оглядываюсь на каменные Стены, тени, узкий выход Слишком уютно Мне такое противопоказано Отставляю пустую банку И кружку в сторону, и чуть глубже Устраиваюсь на покрывале Осторожно, чтобы не взвыть от боли Ну что ж «Меня спасли, накормили», – озвучили срок. На фоне всего остального это почти пятизвездочный сервис.